На западном побережье сейчас в полтретьего. Я улыбнулся. О, как легко. Стоит перевести стрелки назад. И можно прожить еще раз два часа. Интересно, подумал я. Если это так легко, почему никто еще не изобрел машину, которая передвигала бы время на годы назад? Я бы тогда передвинул стрелки на шесть лет назад. Из с Дэнни не произошел бы этот кошмар. Нет, нет. Лучше перевести их почти на 15 лет назад, на ту ночь, когда она родилась. Я вспомнил часы, проведенные в больнице. Дэнни уже родилась. И Нору только что вывезли из операционной палаты. Не оставайтесь долго, строго предупредил доктор. Когда я направился к ней в палату, она очень устала. А когда я смогу увидеть ребенка? И через 10 минут постучите к сестре, и она покажет вам ребенка. Я вышел в коридор и закрыл за собой дверь. В первую очередь необходимо увидеть ребенка. Но распросит, на кого она похожа, И рассердится, если я не смогу ответить. Доктор загадочно посмотрел на меня и пожал плечами. Через полчаса я узнал, что Нора даже не взглянула на дочь. Когда сестра подняла полок кроватки, я вздрогнул. У девочки оказалось крошечное, красное, сморщенное личко, блестящие черные волосики. И сжатые в сердитые кулачки пальчики. В сердце вспыхнула боль. Я словно ощутил всю боль матери природы, весь тот кошмар, который это крошечное существо пережило за несколько последних часов. Я посмотрел на дочь и мгновенно понял, что мы с ней находимся как бы на одной волне, что мы одно целое. Я принадлежал ей, а она мне. В моих глазах проступили слезы, ее слезы, которые она еще не могла пролить. Потом сестра опустила полок, и внезапно я опять оказался один. Я словно стоял на берегу моря, и меня накрыло Волна черной ночи. Я несколько раз быстро моргнул и вновь очутился в коридоре больницы. На мой тихий стук в дверь палаты вышла сестра. Можно ее увидеть, я ее муж. Со странным, снисходительным взглядом которые сестры специально приберегают для новоиспеченных отцов, она кивнула и пропустила меня. Только недолго. Я подошел к кровати. Нора, кажется, спала, разметав темные волосы по белой подушке. Она казалась более бледной, усталой, хрупкой и беззащитной, чем я мог представить. Я наклонился и нежно поцеловал жену в лоб. Она не открыла глаза, но губы слегка шевельнулись. Навесла. Флот свободной Франции никогда не сдастся. Я изумленно взглянул на сестру и улыбнулся. Потом накрыл руку Норы под простыней и легко пожал. Флот свободной Франции никогда не сдастся. Сестра тоже улыбнулась. Это все пентататалл, мистер Кэрри. Иногда после него пациенты говорят смешные вещи. Я кивнул и вновь пожал руку Норы. По ее лицу пробежал страх. Не делай мне больно, Джон. Хрипло прошептала моя жена. И сделай все, что ты хочешь. Обещаю только не делай мне больно. Нора. Быстро проговорил я Нора. Это я Лука. Ее глаза неожиданно прояснились, и из них исчез страх. Лука.